Философия выстраивания компании. Первые три этапа в этой аудиокниге сфокусированы на развитии и понимании потребителей, верификации продаж с помощью ранних ангелистов и создании рынка и спроса на продукт. Следующая задача и последний этап модели развития потребителей – это выстраивание компании. Одна из загадок стартапов такова. Почему полная комплектация персоналом на ранних стадиях в одних компаниях дает толчок к развитию и ведет к успеху, а в других становится причиной хаоса, торможения и затягивает в смертельную спираль? Почему одни раскручиваются, а другие балансируют на грани выживания или растрочивают все деньги? В какой момент перешагивается грань допустимых расходов и увеличения штата, и когда надо остановиться и урезать траты и перейти в формат выживания? Еще одна загадка предпринимательства: почему некоторые из самых больших и самых успешных компаний управляются основателями долгие годы после своего основания? Форд, Microsoft, Nike, Polaroid, Oracle, Amazon и Apple опровергают распространенное убеждение инвесторов в том, что компании обычно перерастают своих создателей. На самом деле перечисленные компании доказали обратное. Длительный успех стартапа требует длительного пребывания в нем основателя еще долго после того момента, когда по принятому мнению основателя пора смещать. Под конец процесса развития потребителей стартапы это не только что родившиеся большие компании, которые жаждут избавиться от основателей, чтобы они не мешали им расти. Это небольшие компании, которые нуждаются в постоянных инновациях, чтобы вырасти в крупный бизнес. Отстранение основателя от должности, когда компания начинает преуспевать, превращается в шекспировскую трагедию. Почему же некоторым предпринимателям удается так успешно создать компанию, и в то же время они терпят крах в ее выращивании? Почему некоторые компании проходят весь процесс развития потребителей, но им так и не удается извлечь выгоду из своего первоначального успеха? Что же такого есть у победителей, чего не хватает лузерам? Можем ли мы измерить и описать эти качества? Предприниматели вроде Марка убеждены, что переход на следующий этап означает, что надо делать все то же самое, только больше. Но как Марк имел возможность убедиться, судьба основателя может иметь весьма печальный конец. С другой стороны, многие инвесторы считают, что все, что им нужно, Так это профессиональное управление компанией, чтобы наладить процесс и пожинать плоды. И то и другое неверно. Ирония в том, что когда инвесторам оказывается нужен импульс и гибкость в деятельности компании, чтобы она получила массового потребителя, они спотыкаются о сложную бюрократическую систему, в то время как предпринимателям сложно бывает адаптировать свой стиль управления к успеху, которому они сами же и способствовали. Провал Марка в Бета-шите явился результатом того, что обе стороны и основатели и правления не потратили достаточно времени на то, чтобы обсудить шаги по выстраиванию компании, не продумали, как компания трансформируется из стартапа, ориентированного на развитие потребителей, в большую компанию, которая приобрела массовых клиентов. Такая эволюция предполагает три действия. Используя как основу ранних ангелистов, создать базу массовых потребителей, организовать в компании структуру, наладить руководство, создать корпоративную культуру, чтобы быть готовым к масштабированию, создать департаменты быстрого реагирования, чтобы поддержать дух обучения и изучения, которым компания обладает на данном этапе. Компания не может одновременно опочивать на лабрах и стать внутренне сфокусированной. Чтобы выжить, ей надо быть восприимчивой и уметь оперативно реагировать на изменения окружающей среды, включая конкурентов, потребителей и рынок. Создание базы массовых потребителей. На первый взгляд, единственное очевидное различие стартапа и крупной компании заключается в размере выручки. Если бы все было так просто. Переход от небольшого стартапа к более крупной компании не всегда можно изобразить в виде линейного графика продаж. Наращивание доходов от продаж требует более широкой базы потребителей, чем евангелисты. А для создания этой базы требуется разработать стратегии продаж, маркетинга и ведения бизнеса, исходя из типа рынка, на котором вы конкурируете с остальными. Еще раз повторим, ключ ко всему — тип рынка. Так же, как ранее этот основной стратегический выбор определил остальные ваши стратегии в поиске и привлечении ранневангелистов, так теперь он покажет, каким образом ваша компания будет расти и как вы сможете привлечь для этого ресурсы. Это происходит потому, что каждый из типов рынка характеризуется уникальной кривой продаж и роста, параметры которой определяются степенью сложности перехода от продаж ранневангелистам к массовым продажам. Кривые продаж и роста для нового рынка и функционирующего рынка наглядно иллюстрируют различия. Даже после успешного поиска ранних ангелистов темпы продаж будут разницей в последующие годы в силу различных скоростей принятия продукта массовыми покупателями. Таким образом, все, что вы предпринимаете на этапе выстраивания компании, равно как и на предыдущих этапах, зависит от типа рынка. Большинство предпринимателей, чьи компании дожили до этого этапа, вздыхают с облегчением, думая, что сложное путешествие подходит к концу и все трудности остались позади. Они нашли своих потребителей, наладили повторяемую схему продаж. Теперь все, что им нужно сделать, это расширить штат сотрудников. Такой распространенный подход в корне неверен. Самая опасная ловушка – это нехватка знаний о типах рынка. Переход от раневых ангелистов к массовым покупателям непрост, а его особенности определяются типом рынка. Тип рынка предопределяет не только, как будет происходить трансформация компании, но также тип формирования штата сотрудников, тип самих сотрудников, расходы, которые вам понадобятся. По мнению Мура, ранние пользователи раневых ангелистов в нашей терминологии – это не крупный объем массовых покупателей. Поэтому успех первых продаж не гарантирует, что в схеме продаж появятся позже массовые покупатели. Точка зрения Мура, компании нужны новые стратегии продаж, чтобы перекинуть мост через пропасть. Выстраивание структуры и менеджмента в компании. Со временем растут доходы компании, и она меняет ориентированность с ранних покупателей на массовых. В связи с этим и самой компании нужно расти и изменяться. Существенные изменения происходят прежде всего в руководстве компании и в корпоративной культуре, затем в создании функциональных департаментов, ориентированное на миссию структура и культура. Многие стартапы не задумываются сильно о структуре и культуре компании, а если и делают это, то речь идет скорее о пивных вечеринках в пятницу вечером. или о том, чтобы в холодильнике обязательно были напитки, или обоснователя бунтаря. И предприниматели, и инвесторы склонны считать, что успех зависит от того, насколько быстро молодая компания сможет вырасти в крупную организацию со всеми атрибутами структуры и культуры крупной компании: иерархией, руководящим стилем управления, процессуальным принятием решений, службой H.R. ответственной за сотрудников и ориентированностью на исполнение. Как правило, результат раньше времени навязанная бюрократическая организация. Такая система основана на убеждении, что внедрение упорядоченности и определенности на неупорядоченном и неопределенном рынке гарантирует постоянный успех. Парадоксально, но если целью с самого начала являются порядок и определенность, это значит, что стартапу никогда не приуспеть. На этом последнем этапе генеральному директору, остальному руководству и правлению следует осознать, что неопределенность на массовом рынке будет присутствовать всегда, и в этих условиях имитация корпоративной культуры и структуры большой компании может стать началом конца даже для многообещающего стартапа. Знаете, что произошло с Бета Шид через четыре года после ухода Марка? Пользуясь ранее моим очевидным успехом компании, правление пригласило генерального директора из традиционного бизнеса с опытом в фармацевтической сферы. Ее вступление в должность как раз совпало с провалом реализации плана продаж. Просто потребители не успели принять продукт так быстро, как ожидалось. Новая генеральный директор значительно сократила штат продажников и уволила вице-президента по продажам. Затем она взглянула на остальных руководителей из команды Марка и стала увольнять их одного за другим. Она формировала новую команду из опытных специалистов по продажам, маркетингу, развитию продукта, приглашая этих руководителей из значительно более крупных компаний. После такого жесткого старта продажи продолжили расти, а компания развиваться. Это продолжалось еще 18 месяцев. Радикальные в прошлом идеи «Бета-Шит» получили, наконец, признание в фармацевтической отрасли, и цифра выручки снова стала соответствовать плану. Правление и инвестиционные банкиры заговорили об IPO. Между тем, незаметные пока руководству «Бета-Шит» на горизонте стали сгущаться облакам. Когда крупные клиенты «Бета-Шит» поняли, насколько стратегически важно программное обеспечение для поиска лекарств, Они сами стали создавать внутри своих компаний группы по разработке такого программного обеспечения. Мероприятия, которые проводил Обетошит по созданию нового рынка, не только просвятили потребителей, но заодно и помогли конкурентам понять огромные возможности заработка на этом рынке. В результате, несмотря на энтузиазм и поддержку первых потребителей, рост выручки в тех объемах, которые сулили первые продажи, не наблюдался. В то же время новые конкуренты и существующие компании стали развивать и предлагать аналогичные продукты. Менялась ситуация и в самой компании. Ушел не только Марк. Через полтора года компанию в массовом порядке стали покидать самые инновационные разработчики и талантливые продавцы. Они объясняли свой уход тем, что инновации и инициатива больше не ценятся. Все решения требуют высочайшего утверждения. стало очевидно, что тем, кто действует не по уставу, никаких карьерных перспектив бета-шит не видать. Более того, к третьему году трения между отделами продаж и разработки и между отделами продаж и маркетинга стали такими же серьезными, как битва с конкурентами. У каждого департамента были свои собственные планы работы, порой противоречившие друг другу. Новые продукты, казалось, никогда не доберутся до рынка, приоритеты менялись ежемесячно. Продажи пошли на спад. То, что началось на третий год существования компании, теперь затянуло ее в смертельную петлю. Свой пятилетний юбилей компания отметила закрытием. Среди историй про стартапы с таким успешным началом пример Betashit печален, но не уникален. Ситуация, когда руководство из предпринимателей замещается ориентированными на процесс исполнителями, хоронящими компанию, складывается постоянно. Проблема в том, что большинство основателей и инвесторов считают, что единственная альтернатива строгой организационной структуре и корпоративной культуре – это полный хаос и полное отсутствие культуры. В этой главе я предлагаю третий вариант. Успешный стартап по мере своего роста проводит развитие своей внутренней организации и культуры через три определенные стадии. Первая стадия, которая охватывает этапы выявления и верификации потребителей и расширения клиентской базы, ориентирована на команды по разработке продукта и по развитию потребителей. Вторая совпадает с выстраиванием компании. В угловой угла оставится миссия компании с целью масштабироваться и преодолеть пропасть между первыми и массовыми потребителями. Когда компания растет, она становится все более ориентированной на процесс. Ее задача на этой стадии наладить повторяемые и масштабируемые процессы. Опытные исполнители понимают эту последовательность, но лишь немногие из них представляют себе, что значит ориентация на миссию. Чтобы совершить трансформацию в крупную организацию и суметь преодолеть пропасть, вашему стартапу необходимо оставаться подвижным с такой же скоростью, как сам предприниматель должна реагировать на изменения. Вся организация, состоящая из значительно большего, чем только основателей, числа людей. Чтобы обеспечить такую гибкость, нужна корпоративная миссия. Она должна быть сформулирована в письменном виде и приниматься всем коллективом. Она будет направлять повседневную деятельность подразделений и сотрудников. Как вы увидите в описании шагов второго и третьего, постоянное повторение этой миссии как мантры является осью корпоративной культуры. Рост компании предполагает изменения в соответствии с этими тремя стадиями. Если команда основателей желает оставаться в своей компании, ей надо меняться соответственно. Они должны осознать смену ориентиров, осуществить ее и внести изменения в стиль управления компанией. В нашем примере с Betasheet Марк не смог увидеть эволюцию. В результате за это поплатился и он, и его компания. Преобразование команды по развитию потребителей в функциональные структуры. Если до сих пор вы следовали модели развития потребителей, значит, вам уже удалось создать ориентированную на миссию команду. На шаге третьем этого этапа вам предстоит использовать ориентированную на миссию культуру команды по развитию потребителей, чтобы создать структурные подразделения, организованные так, чтобы исполнять и поддерживать корпоративную миссию. Не путайте это с созданием департаментов, у каждого из которых сформулирована собственная миссия, оправдывающая их существование. Слишком многие стартапы понимают рост компании именно как призыв создавать, наполнять персоналом и расширять подразделения в традиционном понимании. В общем, они действуют по принципу штамповки, то есть штампуют департаменты по образцу. У каждой компании должны быть отделы маркетинга, продаж и развития бизнеса. Это вместо того, чтобы выстраивать организацию в соответствии с конкретными стратегическими нуждами. Как раз в модели развития потребителей этап, когда формируются надстройки в руководстве и структуре компании, предполагает обязательное фокусирование на потребительской ориентированной миссии, а не просто на создании структурных подразделений и наборе штата. Ваша задача выстроить такую структуру департаментов и систему управления, которая обеспечила бы коммуникацию и адекватное трансляирование стратегических задач сотрудникам. Чтобы не требовался ежедневный прямой контроль за тем, как они работают, и при этом деятельность всего коллектива была бы направлена на реализацию единой миссии. Такое возможно только, если руководители компании назначены на свои должности, потому что они разделяют одни и те же ценности, а не только потому, что у них прекрасные резюме. В то же время, второй уровень менеджмента должен состоять из людей, являющихся по природе своей лидерами, которые не станут поддакивать харизматичному основателю. Как лидеры, они транслируют видение компании всем, кто обеспечивает ее работу. Сам я понял этот принцип на заре своей карьеры, когда стал вице-президентом по маркетингу в Супермак, компанией, которая только что завершила процедуру банкротства. Помню, я задал вопрос менеджерам своего департамента, «Какова миссия вашей компании?» Они не смогли ответить ничего внятного. Глава подразделения торговых выставок сказал, «Моя миссия — устанавливать наши стенды на выставках». Другие ответили примерно в том же ключе. Глава пиар-группы сказал, что его миссия — писать пресс-релизы. Начальник департамента по маркетингу продукта считал, что его работа — писать брошюры и составлять прайс-листы. Когда я предложил им подумать, зачем вообще маркетинговой группе отправляться на торговые выставки и писать пресс-релизы или рекламные проспекты, единственное, что я услышал, потому что это наша работа. Отсутствие четкого понимания миссии — это всегда ошибка лидера. Вскоре после этого я занялся формированием у своей команды представления о миссии. Год ушел на то, чтобы получить команду людей, понимающих, что должность, обозначенная на их визитке, это то, что они должны делать каждый день, а не просто формальная обязанность. Миссия маркетинговой группы в супермак формулировалась таким образом: создать спрос со стороны конечных пользователей, направить этот спрос в наши каналы продаж, просветить наши каналы продаж, помочь группе разработчиков понять нужды потребителей. Эти четыре простых постулаты помогли команде маркетологов компании сплотиться вокруг реализации единой миссии, которую мы всегда повторяли на каждом организационном собрании. И все в компании знали, что мы в нашем подразделении маркетинга собираемся делать в течение дня и как понять, добились ли мы успеха. На шаге третьем вы увидите, как команда по развитию потребителей трансформируется в функциональные структурные подразделения, управляемые. общей миссией.